Тела Меня замучили дела Каждый день, каждый час Дотла да, Сгорели песни и стихи На не Весь день Жила-была и вдруг взяла Собралась и ушла И вот Опять веселые дела у меня Теперь Хоть целый вечер Подари, подари, подари Повень. я буду только говорить из рук из рук вам плохо шли дела у меня шли дела и вдруг сгорели в пламени до зла не дела, а зала весь год шла была и вдруг взяла собралась и ушла и вот опять веселые дела у меня теперь